Глава восьмая. Кирилл вертел в руках телефон, не решаясь его включить. За сутки он отдохнул и выспался. Крепкому сну не помешал даже агрессивный звук отбойного молотка за окном. Рядом с гостиницей ремонтировали дорогу. Проснулся он голодным, вышел на улицу, позавтракал в первой же забегаловке и вернулся в номер. Нужно было решать, что делать дальше – проигнорировать недавнее событие и начать заново все во второй раз или все-таки постараться разобраться в ситуации. Первый вариант казался ему более привлекательным. На несколько минут Кирилл почти поверил, что так и поступит, забудет о новых знакомых, от которых едва унес ноги, и заживет в счастливом неведении. Но глубоко внутри он понимал, что искушение узнать правду не отпустит его». Как бы он не пытался убедить себя, что разумнее всего не высовываться, настойчивая мысль выйти на контакт с Максимом не покидала голову. Этот псевдоспаситель обладал информацией, способной пролить ответ на прошлое Кирилла, узнать бы, какие причины заставляют его молчать. Остро захотелось с кем-нибудь посоветоваться, передать в чужие руки свое замешательство и разъедающий хаос мыслей. Отойти на безопасное расстояние и наблюдать, как кто-то другой решает твои проблемы. Губы растянулись в горькой усмешке. Пригрезится же такое. Чем ближе тупик, тем ярче фантазии. Весь день Кирилл валялся на кровати, бессмысленно щелкал пультом от телевизора, изредка задерживаясь на каком-нибудь канале. В одной из передач рассказывали о народных промыслах Юга России. Оператор снимал в ярмарочном павильоне, где умельцы хвастались своим товаром, поделками и украшениями из камня, соломенными игрушками, глиняной кухонной утварью. Кирилл рассеянно следил за изображением, пока камера не сделала наезд на круглую фарфоровую фигурку кошки. Закадровый голос прокомментировал, как и все изделия, представленные на ярмарке, эти необычные керамические статуэтки сделаны вручную. Фарфор, как правило, покрывают глазурью, но в данном случае ставропольские мастера взяли за основу бисквит. Так называют матовый фарфор. Лишенный привычного глянца материал смотрится оригинально и вместе с тем аутентично. Согласитесь, этого забавного котенка так и хочется взять к себе домой. Кириллу почудилось, что когда-то он уже видел подобную статуэтку. Попытался удержать намек на воспоминания однако картинка на экране сменилась и секундное дежавю испарилось. За окном давно стемнело, в комнате повис неподвижный сумрак, ремонтные работы прекратились, непривычная ватная тишина забивала уши. Электронные часы на прикроватной тумбочке показывали 21.20. Громкий стук вывел его из задумчивости. Кирилл нехотя открыл дверь, На пороге стояла администратор мотеля, сочная пышногрудая женщина лет пятидесяти, и приветливо улыбалась. «Простите, что я так запросто». Она поправила высокую прическу и взглянула на постояльца из-под густо намазанных ресниц. «Коллектив нашего отеля поздравляет вас с Новым годом и желает всяческих благ». Кирилл приподнял брови. «С Новым годом?» «Точно так», — женщина хохотнула. Она уже успела пропустить с коллегами стаканчик другой и пребывала в приподнятом настроении. Сегодня 31 декабря. Стало быть, через три часа наступит 1 января. Действительно, Кирилл развел руками, вылетела из головы. У вас такая насыщенная жизнь, что вы даже о Новом Годе позабыли. Как любопытно. Последнюю фразу собеседница произнесла на распев явно наслаждаясь беседой. Мужчина она любила, а новый постоялец был весьма хорош с собой. Может и так. А может, у меня просто плохая память. Женщина рассмеялась и снова поправила волосы. «Меня зовут э, Нина Сергеевна. Э, Нина. Знаете, если у вас нет планов на эту ночь, спускайтесь в холл. У нас там маленький сабантуй» спасибо за приглашение кирилл переступил с ноги на ногу ожидая когда сотрудница гостиницы уйдет чтобы благополучно захлопнуть дверь приходите спасибо я подумаю нина сергеевна наклонила голову набок залюбовавшись мужчиной вдохнула с умилением и еще раз повторила приходите в компании веселее оставшись в одиночестве кирилл снова сел на кровать недовольно поморщившись Порезанные руки опять заныли, да и ломота в теле никуда не делась. Побои давали о себе знать. «Интересно, как там Ольга?» «Поди ей тоже не сладко. И суицид не удался, и убийство сорвалось, и перед мужем нужно оправдываться». Последний без сомнений очень расстроился, когда обнаружил исчезновение пленника. На Велецкого Кирилл не злился. Мужика понять можно. Отпахал на работе, пришел домой, а голая супруга... Плавает в кровавой ванне, да не одна. Тут ни у кого нервы не выдержит. Надо отдать Велецкому должное, он был еще мягок. окажись Кирилл на его месте, отреагировал бы куда острее и церемониться не стал бы. Хотя, как знать? Пока весь его жизненный опыт составляет меньше двух недель. Тут есть о чем подумать. Ну, как же хочется просто наслаждаться жизнью, не тяготясь необходимостью принимать решения, от которых эта самая жизнь зависит. Кирилл натянул куртку и покинул номер. Долго брел по мокрому от подтаившего льда тротуару, не выбирая направления, не имея конечной цели. С каждым шагом ему дышалось легче и свободнее, тяжелые мысли постепенно таяли, а восхитительная звенящая пустота занимала их место. А вокруг горели окна домов, проносились автомобили, снежная жижа весело чавкала под ногами. Это был совсем другой город, загадочный, одухотворенный, не тот, что неделю назад. Кирилл машинально остановился возле кафе, в котором вчера завтракал. Сквозь стекло хорошо просматривалось пустое помещение. Посетителей не было, однако заведение работало. Улыбчивая официантка, завидев старого знакомого, неподдельно удивилась. «Вы здесь в такое время?» «То же самое могу спросить у вас». Он мельком взглянул на бейджик. «Рита». «Хм, молодой девушке в новогоднюю ночь нужно веселиться, а не торчать на работе. Предположим, ночь вся еще впереди, я успею реабилитироваться. Да вот и вы заглянули, и мне теперь совсем не скучно». Она сделала паузу, вопросительно глядя на посетителя. Тот ответил «Кирилл». «Итак, чем вас угостить, Кирилл?» Рита достала из кармана брюк, блокнотик и ручку, собираясь записать заказ. «Чем-нибудь на ваш вкус, я чертовски проголодался». Официантка ненадолго исчезла на кухне и вернулась с подносом со снедью. Поставила на стол тарелки. Рекомендую вот эту горячую закуску, очень вкусно. Хотела добавить и недорого, но удержалась. Показавшийся бедняком в прошлый раз, сейчас мужчина производил иное впечатление. Одет он был также, в добротную куртку, джинсы, неброский свитер, но выглядел уже не таким удрученным. Перед Ритой сидел не затравленный, обиженный судьбой человек, искавший ночлега, а его счастливая копия. А вы не составите мне компанию, предложил Кирилл. Вообще-то это категорически запрещено, но девушка заговорщицки осмотрелась по сторонам. Но сейчас начальства нет, так что никто не будет возражать. Рита принесла вторую чашку и уселась напротив, положив локти на стол. Хотите рассказать мне свою историю? Не особенно. Обидно, я уже приготовилась. Кирилл поковырял вилкой в салате в Последнее время все хотят от меня что-то услышать». Девушка озарно сверкнула глазами. «Значит, вы многим интересны. Чем не повод для радости?» «Ну, с какой стороны посмотреть?» «А какая сторона приятнее, стой и смотрите». Рита налила себе из кофейника крепкий черный кофе, добавила сливки. Осторожно, боясь обжечься, отхлебнула горячий напиток. «Или вам ближе пессимистичный взгляд на жизнь?» Кирилл не сдержал улыбки, увидев, как забавно сморщился курносый нос собеседницы. Она оказалась совсем юной, однако большие проницательные глаза выдавали определенный жизненный опыт. Светло-каштановые с рыжинкой волосы были убраны в узел на затылке, при этом прическа не выглядела неряшливой. «Хотел бы сказать, что мне ближе реалистичный взгляд», — ответил Кирилл, «но это значило бы солгать». «Скорее меня кидает из крайности в крайность», — я заметила, — кивнула Рита. «Вчера на вас лица не было, а сегодня вы бодрячком». «Вы всех посетителей запоминаете?» «Выборочно». Она не обратила внимания на сарказм в голосе мужчины. «Каков же принцип отбора?» Кирилл отодвинул полупустую тарелку и с интересом воззрился на официантку. «Хотела бы я сказать что-то умное», — она скопировала интонацию собеседника, «но это значило бы солгать, о глупости говорить не буду». Он подумал, что такому красивому родику можно простить любую глупость, а вслух спросил, «Вам не с кем отметить праздник?» «Вы уже уходите?» — вопросом на вопрос ответила она. «Нет». «Тогда мне есть с кем его отметить». Рита встала из-за стола. «Подождите, я кое-что принесу». Вернулась с бутылкой шампанского и фужерами. «Вообще-то мы спиртного не продаем, но я давно кое-что припрятала на случай торжества. Уже без четверти двенадцать. Давайте проводим старый год. Какое у вас менее на его счет?» Кирилл открыл шампанское и разлил по бокалам. В обществе новой знакомой ему было комфортно. Она помогала удерживать внимание на настоящем моменте. Этого оказалось достаточно, чтобы получать удовольствие от общения, не отвлекаясь на свои проблемы. Прошлый год, как и все предыдущие, для меня загадка. Они чокнулись и сделали по глотку. «Планируете ее разгадать?» — Рита вращала бокал, наблюдая, как плещется внутри игристое вино. «Да вот думаю, стоит ли...» — Кирилл помолчал. «А что у вас? Наделали каких-нибудь глупостей?» Девушка мечтательно подняла глаза, — «Да разное было. Если из самого свежего, то вот...» Она оттянула горлышко свитера, обнажив острое плечико. На бледной коже, покрытой россыпью веснушек, красовалась татуировка. Ярко-розовый цветок с желтой сердцевиной. «Ух ты!» — искренне восхитился Кирилл. «Красиво!» «По-научному этот цветок называют «вечная красавица»» в переводе с латинского. «А если по-простому, то «маргаритка многолетняя».» Сделала себе такой подарок на день рождения, в честь себя же самой. Хотите, расскажу легенду про это растение?» Кирилл кивнул. «Великое солнце, начала Рита, сотворение мира любило цветы. А те, пользуясь благосклонностью светила, всегда о чем-то его просили. Одни хотели быть покрупнее, другие – душистее, третьи – эффектнее. Только одно скромное растение белыми и розовыми жемчужинами – разбросанная по лугу, никогда не изъявляла никакого желания. Солнце заметило это и спросило у цветка, доволен ли тот своей участью. «Спасибо, я счастлив», — последовал ответ. «Это прекрасно». «Но мне хотелось бы сделать для тебя что-то особенное», — возразило солнце. «Если так, единственное, о чем я мечтаю, — цвести во всякое время года, чтобы приносить всем еще больше радости». Солнце выполнило просьбу скромного цветка с тех пор, Пухлое, лучистое соцветия маргаритки сияют даже в самый пасмурный день. Вот такая легенда. Рассказчица неторопливо отпила шампанское, смакуя его вкус. «Когда я испытываю искушение впасть в уныние, подхожу к зеркалу и рассматриваю рисунок на плече. И верите, это помогает?» «Верю. Если бы у меня была возможность регулярно любоваться вашим обнаженным плечом, пусть даже без рисунка...» «Мое настроение тоже бы улучшилось», — признался Кирилл. Рита улыбнулась во весь рот и вдруг спохватилась, глянув на часы. «Уже полночь, прозеваем самое главное, наливайте скорее». Кирилл разлил шампанское по бокалам. «За что пьем?» «За то, чтобы наше желание, загаданное сейчас, сбылось в грядущем году». «Ну, чего вы медлите?» — спросила Рита. «Пейте скорее». Мужчина смотрел, с каким ребяческим восторгом она отсчитывает секунды и жалела о том, что его память не сохранила прежние встречи Нового года. Хотелось верить, что большинство из них было веселым или хотя бы не слишком грустным. С новой знакомой Кирилл просидел до полвторого ночи, болтая о всякой всячине. О своей амнезии умолчал, атмосфера не располагала к траурным речам. Наоборот, в этом скромном, неприметном кафе, где самым изысканным блюдом меню был салат «Цезарь», а из крепких напитков имелись лишь кофе и шампанское, так уютно мечталось о хорошем. Рита рассказывала вдохновляющие истории, скорее всего, выдуманные, слишком уж счастливо все заканчивалось. Но Кирилл жадно слушал, не задумываясь над тем, правда это или вымысел, какая разница. Он давно не чувствовал себя так свободно и расслабленно, Тревога отошла на задний план, и лишь изредка, когда разговор внезапно обрывался, напоминала о себе неприятной, тянущей болью под ложечкой. «Я вас не утомила?» — поинтересовалась Рита, отправляя в рот кусочек ананаса. Вазочка с фруктами, которую она принесла часом ранее, порядком опустела. «Мы с вами так заговорились, что даже фейерверки пропустили. А мне так нравятся фейерверки. Знаете, у меня есть глупая мечта» чтобы однажды кто-нибудь подарил мне салют, чтобы я смотрела в небо на цветущие живые огни и понимала, вот это волшебство устроено специально для меня. Представляете? Ее широкие, почти прямые брови сложились по-детски жалобно. На лице Кирилла отразилось неподдельное сочувствие, захотелось притянуть девчонку к себе и нашептать в ухо утешительных глупостей. Он накрыл ее ладонь своей. «У тебя все будет, это ясно?» Что-то в его интонации заставило Риту посерьезнить. Перед ней возник другой человек, не тот, с которым она познакомилась несколько часов назад. Этот другой твердо знал, о чем говорит. В его голосе не было сомнений. На долю секунды Риту посетила жуткая мысль, а может, с ним что-то не в порядке? Она ничего не знает об этом мужчине? Вдруг он преступник? Надо же быть такой недалекой, чтобы впустить в помещение неизвестно кого». Она соврала, сегодня у нее не было смены. 31 декабря кафе не работало. Ритя приспичила забрать кое-что из личных вещей, оставленных накануне в служебной комнате. Ключи у нее имелись. Открыла дверь и, зайдя внутрь, не посчитала нужным ее запереть. Дел-то на две минуты, а тут появился вчерашний посетитель. Сама, не зная зачем, она скинула куртку, нацепила бейджик и вышла в зал, чтобы принять заказ». Кириллу показалось, что его слова напугали собеседницу. Он убрал руку и сказал более мягко, переходя снова на «вы». «Вы мне симпатичны, и я желаю, чтобы ваши мечты осуществились». «Спасибо». Рита почувствовала вину за приступ недоверия и поспешила реабилитироваться. «Хотите чем-нибудь еще перекусить?» «Вы меня и тогда так отвала накормили. На вашем месте я бы отправился домой. Коли же все равно начальство отсутствует» а единственный посетитель уже уходит». Кирилл дотянулся до куртки, висевшей на спинке стула, достал из кармана деньги и положил на стол несколько купюр. «Мне было приятно побеседовать с вами. Надеюсь, я вас ничем не обидел?» Он испытующе посмотрел на девушку. Та отрицательно покачала головой и пригласила «Заходите еще раз. Если меня не увидите, попросите любого сотрудника позвать Маргариту. Я могу находиться в другом помещении». «Обещать не стану, я не знаю, где окажусь завтра». «В таком случае желаем вам исключительно приятных неожиданностей», сказала улыбчивая официантка, провожая его до дверей. «Удачи!» «И вам». Кирилл вышел на улицу, постоял немного, привыкая к прохладному воздуху, и бодро зашагал в сторону гостиницы.